Тут все звуки глуши. От взрывов они, как удары, отдавались под землей, подскакивали огни свечей и сыпалось с мощного блининого свода. На полу в желтом сумраке белели бинты раненых. Среди них увидел он командира роты. Голый по пояс, коричневый, в этом свете сидела на земле, а санитар, стоя на коленях, обматывал ему грудь бинтами. Узнав Третьякова, командир роты поднял бессильно клонившуюся за лысую голову. Вот, опять стукнуло. На один бой меня не хватило. Туннель как дымом наполнялся пылью, удары отдавались непрерывно. И уже казалось, что-то происходит наверху. Стоя над командиром роты, Третьяков спрашивал... Старший ты говорил, начальник штаба у вас был под Харьковом. Здесь она не видал? Про дядьку хотел узнать. И взглядом торопил, помогал вспомнить. Но командир роты подняв голову смотрел на свод потолка, откуда на лицо ему сыпалась глина. Среди раненых возникла тревога, они их щупали вокруг себя оружие, Некоторые куда-то ползли. Наверху все грохотало. Пока пробирался туда, повсюду в проходах толклось множество набежавшего откуда-то народа. И в траншеи толкотня, крики, испуганные лица. визгнула коротко. Разрыв. Разрыв. танки Еще и голову не высунув из траншеи, понял. Они... Бьют прямой наводкой. Выстрел, разрыв, выстрел, разрыв. Опять визгнула коротко. Всех пригнуло в траншеи, а осыпанный сверху Третьяков выглянул из-за бруствера. Танки. Низкие, длинноствольные. Они появились из-за бугра, на котором вращались крылья мельницы. Два танка. Еще за ними один, два танка. Три у переднего пушка сверкнула огнем, дала так, что звоном муши заложила. Критин! Валялся засыпанный землей аппарат. Катушки с проводом нет. И Критина нигде нет. Третьяков схватил трубку. Нет связи. Неужели убежал? На поле лежала неокопавшаяся пехота. Танки шли и и перед ними, как ветром, снималось с земли людей. Они вскакивали по одному, бежали, пригибаясь, словно на четвереньках, разрывы сметали бегущих. «Я тебе побегаю! Я тебе побегаю!» яростно кричал в трубку командир батальона и тряс матерчатым козырьком фуражки над глазами, а сам весь под землей стоял, проходив туннель. Лейтенант-артиллерист беспомощно суетился, С картой у телефона белый-белый. Направдывался в трубку. Огня не открывал. «Какие у тебя пушки?» — крикнул Третьяков. «Гаубицы! 122! Где батарея?» «Вот, вот!» — показывал лейтенант. На карте смотрел с надеждой. Третьяков прикинул расстояние. «Открывай огонь!» И стал передавать команду. Как этот парень чубатый в сержантских погонах Неизвестно, почему толкавшийся здесь восхищенно смотрел на Третьякова. «Вот, молодец, лейтенант!» И тут Третьяков услышал в трубке задыхающийся голос Кретина. «Акация! Акация! Кретин! Я! Тут порыв на поле!» И сейчас же голос командира дивизиона. «Что там у вас происходит, Третьяков? Что делается там у вас? Немец контратакует танками. Надо заградительный огонь». «Танки, танки! Сколько видишь танков?» «Сам сколько видишь?» «Пять видел. Сейчас...» Он хотел сказать «посчитаю». Его ударило, сбило с ног, комья земли рушились сверху, били по согнутой спине, по голове, когда он, стоя на коленях над аппаратом, сдерживал тошноту. Тягучая слюна текла изо рта, он рукавом вытирал ее, подумал «вот оно!» и поразился не страшно. На дне траншеи ничком лежал чубатый сержант, выкинув перед собой руку.